Спустя 12 дней после издания сенатского декрета, предписавшего воздать останкам Луция Суллы на общественный счет царские почести, длинный похоронный кортеж с его прахом выступил из его виллы и потянулся по Апиевой дороге к Риму. Со всех концов Италии собрался народ, чтобы отдать последнюю честь усопшему — Впереди и позади траурной колесницы с его телом следовали консул Катул с двумя стами римских сенаторов и множеством всадников, представители всех итальянских городов, ликторы, римские легионы со своими орлами, несколько тысяч корнелиев, прибывших из Рима, музыканты, толпа матрон в глубоком трауре и бесчисленное множество народа. На пышной траурной колеснице, окруженной стандартами и запряженной шестеркой черных какогат лошадей, покоилась набальзамированная и умощенная благовонными маслами тело диктатора, покрытая пурпурной золотом императорской мантией. За колесницей следовали фаусты и Фауста, дети Суллы от Цицилии Метеллы, Валерия, племянники Суллы, Гортензии и Сервий, другие его родственники и множество его отпущенников и домочадцев, и все выражали свое неутешное по наружности горе. Из городов и деревень, лежавших на пути медленно подвигавшегося кортежа, делавшего частые привалы, к нему присоединялись толпы народа. Не доезжая 10 миль до Рима, кортеж был встречен римскими гражданами, толпы которых вытянулись вдоль пивой дороги, а у Копенских ворот навстречу ему вышел церемонимейстер, назначенный Сенатом руководить церемонией и установить порядок в процессии. Прошло несколько часов, прежде чем все было устроено, и пышный кортеж торжественно вступил в город. Во главе его шел церемонимейстер, сопровождаемый двенадцатью ликторами, одетыми в траур. За ними следовали музыканты, игравшие на длинных похоронных флейтах, а за музыкантами — 500 плакальщиц в трауре, которые громко рыдали, причитали и рвали на себе волосы, прославляя подвиги и добродетели покойника. Так как церемонимейстер предупредил плакальщиц, что казна не поскупится на плату им, то слезы их были тем обильнее, рыдания тем громче, а прославляемые ими добродетели Суллы оказались превыше добродетелей Камиллы и Цинцената, Фабрица и Фабия — катона и сцепиона, взятых вместе. За плакальщицами следовал новый хор музыкантов, оглашавших воздух грустными мелодиями, а за ними шло более двух тысяч корнелиев, воинов и граждан, несших богатые золотые венки, дары от городов, от сражавшихся под начальством Сул и регионов и от его личных друзей. Потом шел жрец, обязанный заклать любимых животных покойника вокруг его костра, За ним несли изображение предков Луция Корнерия Суллы, в том числе деда его, доблестного Руфина Суллы, который дважды был консулом во времена вторжения Пирра в Италию, но, тем не менее, декретом цензора был изгнан из Сената за то, что в противность тогдашним законам в его доме оказалось более чем 10 фунтов серебряной утвари. Опять шли музыканты, а за ними метробий — которому как актеру выпала обязанность изображать покойного, как если бы он был живой. С этой целью Митробий был загримирован таким образом, чтобы как можно более походить на своего умершего друга и одет в его платье и регалии. За Митробием, который привлекал к себе все глаза столпившегося по обеим сторонам дороги народа, наиболее молодые и сильные из сенаторов несли золотые, усыпанные драгоценными камнями носилки – на которые было переложено с колесницы тело Суллы, обернутое в великолепную императорскую мантию. За телом шли жена, сыновья и другие родственники и домочадцы Суллы, все в глубоком трауре и с виду удрученные горем. Далее шли авгуры, жрецы, висталки в своих белых покрывалах с пурпурной каймой и белых повязках на лбу, эпулоны, долженствовавшие приготовить обед для богов, так как обычай требовал, чтобы при всяком публичном торжестве или общественном несчастье давался богам пышный банкет, роскошное блюдо которого, разумеется, съедались потом самими семьей и пулонами. Отряд жрецов замыкался двенадцатью главными жрецами каждой секты в белых мантиях с пурпурными каймами и верховным священнослужителем». За жрецами следовали сенаторы, всадники, знатнейшие матроны, патрициата и бесчисленное множество граждан. Далее шли домочадцы и рабы покойного, которые вели его боевого коня и еще коней, собак и других животных, бывших его любимцами при жизни. Всем этим животным предстояло быть закланными перед тем, как прах Суллы будет гореть на костре. Кортеж замыкался сражавшимися под начальством Суллы легионами, которые шли в стройном порядке, представляя величественное и грозное зрелище необозримой толпе плебейства, большую частью враждебного Сулли. Процессия, вступив в Копенские ворота, вытянулась бесконечной лентой вдоль широкой улицы того же имени по направлению к храму Юпитера статора и, пройдя священную улицу и арку Фабия, наводнила форум, где носилки с телом Суллы были поставлены на катафалк, против самой трибуны. Здесь над ними выразили свою скорбь с громким воплем сначала Сенат, потом Всадники, Легионеры и, наконец, весь народ. Так как сын Суллы, Фауст, которому надлежало бы по обычаю сказать надгробное слово, не мог сделать этого, потому что не был еще облечен в тогу мужа, то обязанность эту взяли на себя Публи Сервилий, консул Катул и Помпей Великий. Они приписывали покойнику всевозможные добродетели и подвиги, какие только могли вообразить причем словам их вторили плач и вой всех тех, кто при жизни сулы поддерживал его и олигархическую партию, и кто боялся перемен после его смерти. После этого процессия направилась в прежнем порядке на Марсово поле, перешла Мамертинское предместие и потянулась по широкой длинной латийской дороге, уставленной арками из мирт и кипарисов. Когда она дошла до середины необозримого марсового поля, где уже было все приготовлено к погребальной церемонии, носилки с телом сулы были поставлены возле костра. Валерия подошла к покойнику, открыла ему глаза и, положив ему в рот мелкую монету для уплаты Харона за перевозку его души через Ахерон, поцеловала труп в губы и проговорила, как требовал обычай, «Прощай, мы все последуем за тобою в порядке, предписанном природой». Музыканты заиграли похоронный гимн, и жрецы стали закалывать животных, кровь которых, смешанная с молоком, медом и вином, была разлита вокруг костра. После этого близстоящие начали возливать на костер благовонные масла, а толпа стала бросать на него венки, которые вскоре покрыли не только весь костер, но и широкое пространство вокруг него. В то же время гладиаторы школы Суллы, за исключением Арториджа, которому по просьбе Спартака Валерия приказала остаться в кумах, вступили между собою в бой, и вскоре все пали мертвыми вокруг костра. В погребальных боях нельзя было оставлять жизнь ни одному из этих несчастных. Окончание этой бойни Помпей Великий взял факел из рук гробовщика, который должен был по обычаю поджечь костер, и собственноручно поджег его, желая особенно почтить этим усопшего друга. Огонь мгновенно охватил пропитанные смолистыми маслами дрова, на которых лежало тело сула, обернутое в пелену из несгораемой ткани, и скрыло его в своих огненных языках и облаках благовонного дыма. Громадная площадь огласилась рукоплесканиями, которыми толпа выразила свое одобрение почету оказанному покойнику молодым африканским триумфаторам. Через полчаса, от тела того, перед кем столько лет трепетали Рим и Италия, и чье имя гремело по всему свету, осталась только горсть пепла, старательная и с громким воплем, собранная плакальщицами в богатейшую бронзовую урну с золотыми и серебряными украшениями. Урна была временно поставлена в храме, выстроенном за несколько лет перед тем по приказанию суллы у эскверинских ворот, на том самом месте, где он одержал победу над партизанами Гая Мария и посвященном Геркулесу-победителю. Впоследствии Прохсулы был перенесен в пышную гробницу, сооруженную по велению Сената на общественный счет на том самом месте на Марсовом поле, где и находился костер.